Глава 34 Сердце от этой картины в ушах колотиться начинает. Или эта кровь так сильно шумит. Он же сказал, что у него работы много. Или вот эта девушка — его работа. Не похоже. Улыбается ему, как самому важному человеку на свете. И красивая такая, как будто на неё тонну фильтров наложили. Тут и зубы белее снега, и загар, и волосы блестят как мои, никогда блестеть не будут. «Неожиданно», — бормочет Лёлик. Я, хотя и не смотрю в его сторону, но всё равно чувствую, что он растерялся. «Пойдём поздороваемся, что ли?» Я молча киваю, пытаясь двинуться с места, но к ногам словно по кирпичу привязали, и в груди так неуютно, будто там что-то колючее застряло. Просто не ожидала я. Думала, Аллан занят сильно, и в лучшем случае к концу обеда к нам присоединится». А он здесь. Лёлик идёт впереди, и я держусь чуть поодаль. Сама себя не узнаю. Обычно я так легко не робею, а тут прямо-таки съёжится охота и пересидеть где-нибудь, пока в себя не приду. А ещё надеюсь, что случившемуся обязательно найдётся какое-то объяснение. Может, эта девушка, несмотря на молодость и сногсшибательную внешность, какую-нибудь фирму возглавляет, и у Алана с ней деловая встреча. В фильмах такого, по крайней мере, навалом, когда топ-модель оказывается ещё и бизнес-гением. «Привет!» – здоровается Лёлик, заставляя Алана и его спутницу на себя посмотреть. «Неожиданная встреча. Мы сначала в север заехали, а там мест не было, поэтому сюда. Пусть он ободрится, но видно, что ему неловко. Я это интуитивно чувствую. И самое противное, что Алан тоже выглядит растерянным, когда нас видит». Взгляд с меня на Лёлика переводит, но даже не улыбается. Зато красавица с прямыми волосами засияла при виде знакомого лица. С места поднимается и обнимает Лёлика, говоря, что рада его видеть. Ясно теперь, что никакая она не бизнес-гений, и встреча у них с Аланом вовсе не по работе. С чего бы ей тогда Лёлика знать? Он мне дорогой рассказывал, чем занимается. Туризмом. Что-то связанное с эксклюзивными маршрутами для особо обеспеченных с IT-сферой, в которой работает Алан, никакого отношения не имеет. «Как ты, есть? спрашивает Алан, не мигая на меня, уставившись. «Много сегодня посмотреть успела?» «Много». На автомате выдавливаю я, нисколько не подумав. «Я Женя», влезает девушка, и улыбается при этом так лучезарно, что мне становится ещё хуже. «А вы?» «Это Ярослава», отвечает Алан, чем вызывает во мне тупой прилив гнева. Что я? Сама ответить не могу. Можно просто яс, чеканю я не своим голосом и поворачиваюсь к притихшему лёлику. Давай не будем людям мешать. Ну, или ты, если хочешь, оставайся, а я пойду за другой столик. В этот момент становится всё равно, сколько стоит обед здесь, и что на него, мне возможно, придётся потратить все оставшиеся деньги. Плевать. Значит, только воду или кофе закажу. Не могу находиться рядом с ними. Женю-то улыбающуюся видеть и растерянного Алана. Врун он. Вот кто. Разозлиться бы как следует, да не могу. В груди слишком больно. И ась. Аллан перехватывает моё запястье, когда, не дожидаясь реакции Лёлика, быстро иду между столами. Куда собралась? Садитесь к нам. Потом пойдём гулять, как договорились. У меня даже кожа горит от учащённых вдохов. «Какая же я дура!» «И он, между прочим, не лучше!» «Садитесь к нам!» «Я кто, по его мнению?» «Тряпка безумая гордости?» «Пошёл ты к чёртовой матери, понял?» Шиплю я, выдирая у него руку. И как только это произношу, так сразу глаза начинает начинают в «Врум противный! и Видеть тебя не хочу!» Я испытываю почти удовольствие, глядя, как его лицо бледнеет, а потом покрывается неровными пятнами. Ловит мою руку снова, Дёргает к себе, будто тоже разозлился, а потом вдруг отпускает, и мне сразу так плохо становится, что внутри всё падает, особенно когда он разворачивается и уходит. Не помня себя, выбегаю на улицу. Зубы стучат, хотя и жарко, как в аду. Куда идти, что делать, непонятно. Ни одной связной мысли в голове нет. Плакать уже не хочется, в груди сухо, как в пустыне, а в глаза словно песка насыпали. «Ясь, ты куда побежала?» — окликает меня встревоженный голос. «Не Алана, а Лёлика». «Я же ответственный за тебя. Садись в машину. Поедем в другое место обедать».